Персиваль, простившись с молодой девушкой, поехал с скорой рысью и до самой ночи все ехал лесом. Целых семь лет странствовал он потом по всей стране, имел множество приключений и совершил много подвигов, и не осталось ни одного приключения, ни одного подвига, подобно которому не совершил бы он в течение этих семи лет. Более ста пленников послал он ко двору короля Артура, и от множества виденных им чудес, а также от того, что не мог он найти дома своего деда, впал он в такое горе, что совсем потерял память, забыл о Боге и никогда не входил в церковь. Дело дошло даже до того, что в Великую Пятницу Ехал он на коне в полном вооружении, как бы готовый к бою. Но вот вдруг встретил он рыцаря и несколько дам с ч е т к и м и в руках, шедших от исповеди. Остановились они, поклонились ему и спросили, какое безумие овладело им, если в такой день, когда Господь наш пригвожден был к кресту, он способен был вооружиться, чтобы убивать людей и поехать искать приключений. Но как только заговорили они о Боге, вернулась к п е р с е в а л ю память. Глубоко раскаялся он в безрассудной жизни, которую вел он все это время, снял с себя оружие и, как сказано в книге «По воле Божией», опять постучался у дверей своего дяди-отшельника исповедался перед ним, выполнил эпитемию, которую тот наложил на него и сказал, что хочет поехать навестить свою сестру. «Никогда уж не увидишь ты ее», — сказал ему дядя. «Вот уже более двух лет, как она умерла». Сильно огорчился Персиваль и заплакал. Отшельник же дал ему отпущение всех содеянных им грехов и всего причиненного им зла, и не отходил от него целых два дня и две ночи. Но об этом ничего не говорят труверы, которые воспользовались этой историей для своих стихов, служащих одной лишь пустою забавою. «Мы же рассказываем вам в с ё по порядку», в том виде, как Мерлин велел записать это Блезу, своему учителю. И велел он записать это на память достойным и почтенным людям. И так Персиваль, покинув своего дядю, утром в восьмой день пятидесятницы, долго ехал лесом и слушал пение птиц. Дубовые ветви весело хлистали его по шлему и щиту, и все это доставляло ему большое удовольствие. Так ехал он весь день вплоть до девятого часа, и не случилось с ним на пути никакого приключения, пока, наконец, не заметил он впереди на дороге человек семь служителей. С пением несли они за с п и н о ю щиты и вели в поводу лошадей. За ними следовала целая телега копий. Персиваль нагнал их и спросил, кто они такие, и куда везут они все эти доспехи. И они отвечали. Мы принадлежим Мелианцу де Лизу и отправляемся на турнир, который готовится в Белом замке. Дочь владельца Белого замка — одна из прекраснейших молодых девушек в мире. И все, видевшие ее, говорят, что если бы собрать вместе всю красоту женщин на свете, то она все-таки не сравнялась бы с ее красотою. И так как она обладает и красотою, и богатством, то многие рыцари просили ее руки, но она и слышать не хочет о замужестве. Наконец мать ее объявила о турнире, на котором тот, кто получит первый приз, получит и руку ее дочери, хотя бы был он совсем бедный рыцарь. Между тем, з н а е т е что отец молодой девушки — самый состоятельный человек во всей Бретонской земле, за исключением лишь короля Артура. Тогда спросил их Персиваль, когда должен был бы состояться турнир. И они отвечали — через три дня. И спросил еще Персиваль, ожидается ли к тому времени большое стечение рыцарей, «Прекрасный рыцарь!» — отвечали ему слуги. «Об этом не стоит и спрашивать, потому что о турнире было объявлено при дворе короля Артура, и, разумеется, на него съедутся все рыцари круглого стола, потому что все они должны были вернуться ко дню Пятидесятницы после своих бесплодных поисков Грааля». На этом-то празднестве при дворе Артура и было объявлено о турнире. Причем Сен-Ишал Кей стал похваляться, что непременно он получит руку молодой девушки благодаря своей ловкости и отваге. Но все рыцари, конечно, сочли это большим безумством. «Вот если бы до п е р с и в а л я дошла весть о турнире, сказал король, то весьма возможно, что он взял бы приз, потому что он прислал мне уже около сотни пленников.